Глава 12. Новый мир. Лошау Хуа посмотрел на густые чёрные облака, плывущие по небу, выругался и достал сигарету. Воздух был влажным и душным. Полицейский зажёг сигарету только с третьей попытки. Мокрая от пота рубашка прилипла к спине. Он схватился за воротник и рванул его, затем снял полицейскую фуражку и зажал подмышкой. Разгладил волосы ладонью, чувствуя, как струйки пота стекают по шее на спину. Небрежно вытерев руки о штаны и облокотившись на столб электропередач, меланхолично закурил. Он не знал, сколько сейчас времени, но видел, что ночь полностью вступила в свои права. Вокруг царила тишина, на дорогах ни души. По идее, сейчас должны были ездить ночные такси, но и они бесследно исчезли. В душу Шао Хуа закралось сомнение. Выбросив сигарету и поглядев по сторонам, он обернулся на дома с чёрными дырами окон. Не было ни ветра, ни звуков. Он прислонился к одинокому уличному фонарю, который словно остался единственным источником света в этом мире. Что это за место? Ло Шао Хуа только что осознал, что не помнит, зачем приехал сюда и как добрался. Он почувствовал необъяснимую напряженность, инстинктивно протянул руку к поясу. Ручной фонарик, телескопическая полицейская дубинка, наручники. Наконец он нащупал рукоятку пистолета. Это его немного успокоило. «Бояться нечего. Я полицейский. Всё, с чем я столкнусь, это тёмная ночь и её монстры». Ло Шао Хуа засунул сигареты в карман брюк, снова надел на себя полицейскую фуражку, поправил форму, и продолжил своё ночное патрулирование. Но стоило ему возобновить движение, как у него в голове всплыл вопрос. «Патруль? Да, у меня сейчас патрулирование, но где мои напарники?» Он снова начал озираться по сторонам, однако, кроме света фонаря, видел лишь окружающую его кромешную тьму. «Действительно, очень странный вечер. ладно «Просто пойду отсюда». Ло Шао Хуа посмотрел налево, направо и решил идти в правую сторону. Сделав несколько шагов, он заметил, что уже не видит ступней. Сразу задумался, стоит ли включить ручной фонарик, но тут же услышал странный звук впереди. «Бам! Бам!» Он резко остановился, затаил дыхание и прислушался. Звук шёл справа, со стороны многоэтажек, будто кто-то рубил что-то тяжёлое. Бам! Это была смесь звуков раскалывания, переламывания и разрывания, будто кто-то пытался отделить куски от большого объекта. Сердце Шао Хуа начало колотиться быстрее, губы пересохли. Он сразу же изменил маршрут патрулирования, направился к тому странному шуму. Он не видел, кто это был, но точно знал, что этот звук походит на разрубание мяса острым предметом. Ло Шао Хуа включил фонарик, и перед его глазами появился размытый силуэт здания. Полицейский стремительно шёл вперёд, набирая скорость. Под ногами всё время что-то мешалось, возможно, трава, возможно, мусор или же клумбы. «Кто этот человек? Что он делает?» то, что он разрубает, это когда до дома оставалось несколько десятков метров, Шауху замедлил шаг. Звук исчез. Он уже не мог доверять собственным ушам. Странная ночь, странная тишина, странный звук, но всё произошедшее вместе не казалось чем-то необычным. Ло Шауху поднял руку и стёр капельки пота с лба. Заодно, используя фонарик, осветил всё вокруг и осмотрелся. Перед его глазами поочерёдно появились силуэты тополей, зелёная макушка навеса для велосипедов, цементная лавка, общая раковина для умывания и обшарпанные деревянные качели. Он вздохнул с облегчением. Это просто ничем не примечательный жилой комплекс, к тому же выглядящий вполне спокойно и тихо но полицейский чувствовал, как его дыхание застряло где-то в горле. Звук появился снова, только уже за его спиной. Звуки ударов, тяжёлые и ритмичные. Будто человек, волоча за собой тяжёлый мешок, шаг за шагом медленно поднимался по лестнице. Ло Шао Хуа встал напротив дома, и обвёл взглядом место около четвёртого подъезда. Наконец уставился на дверь. Почти в ту же секунду на пороге возникла тёмная тень. «Кто это?» — крикнул Ло Шаохуа и направил фонарик в ту сторону. «Ад — это густая темнота. Ад — это стоящие в долгом молчании маленькие постройки. Ад — это он» и то, что он держал в руках. То, чего ты боишься, — это он и есть. Шао пронзительно закричал, левой рукой вцепившись в фонарь, а правой нащупывая кобуру на поясе. Темнота ночи в тот же миг заслонила небо и покрыла землю. «Шао Хуа! Шао -хуа! Проснись!» Он резко открыл глаза. Правая рука все еще блуждала за поясом в поисках пистолета. Через полминуты он наконец пришел в себя и понял, что человек рядом с ним — его жена Цзинь Фэн. Это снова был страшный сон. Тот кошмар. Шао Хуа с трудом приподнялся и тяжело вздохнул. Цзинь Фэн набросила на себя одежду и встала с кровати. Взяв полотенце, она помогла мужу вытереть пот, градом катившийся по его лицу и шее. Когда она дотронулась до шеи, Ло Шао Хуа перехватил её запястье. Прикосновение её морщинистой, немного дряблой ладони снимало тревогу с его сердца. Дзинь Фэн не шевельнулась, и когда почувствовала, что его дыхание успокоилось, тихо произнесла «Поспи ещё». Ло Шао Хуа кивнул. Дзиньфэн, выключив настольную лампу, легла рядом и через мгновение еле слышно засопела. Подождав, пока она уснет крепким сном, Шао Хуа снова открыл глаза, тихонько погладил жену по спине и повернулся к окну. Начинало светать. Ровно в шесть зазвенел будильник. Ло Шаохуа аккуратно слез с кровати, оделся и тихим шагом вышел из комнаты. Зайдя в гостиную, он увидел сидящую за столом Ло Ин. «Так рано встала?» — спросил он, направляясь прямо на кухню. «Как насчёт яичной лапши на завтрак?» «Пап!» — она вытянула руку, преграждая ему путь. «Мы можем поговорить?» Ло Шао Хуа таращился на неё несколько секунд, затем произнёс. «Опять Сян Ян докучает». Сян Ян был бывшим мужем Ло Ин. Четыре года назад они развелись из-за его измены. Последние полгода он многократно пытался связаться с ней, возможно, хотел восстановить брак. Но Ло Ин, кажется, совсем этого не желала. «Нет». Она жестом показала Ло Шао Хуа сесть и шёпотом продолжила. «Пап, чем ты занимаешься в последнее время?» Рука Ло Шао остановилась на полпути к пачке сигарет. Замявшись, он, наконец, вытащил одну. «Ничем». Ло Ин бросила на него взгляд, поглаживая кружку. «Я вчера ездила мыть машину и посмотрела на счётчик пробега». «Ага» за эту половину месяца ты проехал больше тысячи километров ло ауху стряхнул пепел не произнося ни слова пап уже прошло столько лет здоровье мамы не улучшается если это доставляет тебе хлопоты или же у тебя есть другая так и скажи лоин подняла голову и посмотрела ему прямо в глаза тогда я увезу ма что ты говоришь Ло Шао Хуа внезапно вспылил, но затем на его лице появилась мимолетная улыбка. «За кого ты принимаешь своего отца?» Ло Иин было не до смеха. «Тогда что ты делаешь в конце концов?» Улыбка Ло Шао Хуа постепенно угасла. «Не спрашивай». Его дочь нахмурилась, на ее лице застыло упрямое выражение. Она не хотела сильно докучать вопросами, но и отступать тоже не собиралась. Чёрт возьми, этот ребёнок такой же упёртый, как и я. Это по работе, вполголоса ответил он. Нужно рассмотреть кое-какое дело подробнее. Какое? Разве ты не ушёл в отставку? Её назойливость разозлила Шаохуа. Он только-только хотел выдать всё, что думает, как услышал скрип двери. Его внук Сян Чунхуэй, потирая глаза, вышел из спальни. Доброе утро, дедушка. Сначала он поприветствовал Шаохуа и сразу же повернулся к Лоин. Мам, что будем есть на завтрак? Лоин, не проронив ни слова, начала готовить завтрак. Ло Шаохуа вздохнул от бессилия чувствуя, как виски начинают пульсировать болью. Позавтракав с семьёй, Лоин собралась провожать сына до школы. Зажав ключи от машины в руке, она стояла в прихожей и смотрела на отца. Они глядели друг на друга некоторое время, пока Шао Хуа не отвёл взгляд. В нём всё ещё кипел гнев. Наконец он махнул рукой. После отбытия младшего поколения в доме остались лишь Ло Шао Хуа и Цзинь Фэн. Помыв посуду и убравшись на столе, мужчина помог жене принять таблетки, подготовил ей грелку, поставил рядом термос и радиоприемник. Аккуратно проводив ее до спальни, Шао Хуа наблюдал, как она закрыла глаза. Ее дыхание стало равномерным и долгим. И только тогда Ло Шао Хуа сделал радио потише и вышел из спальни. В доме стало очень тихо. Полицейский в отставке наматывал круги по гостиной, понятия не имея, что делать дальше. Подумав, он взял из ванной средства для уборки и трижды помыл полы, вытер посуду, вымыл плиту, полил цветы. Закончив всё это, он закурил, размышляя, как лучше скоротать время. «Приготовлю-ка обед». Ло Шао Хуа, хлопнув в ладоши, бросил взгляд на настенные часы. «Чёрт, уже девять! Чем он вообще занимается?» В голове у него вдруг всплыла навязчивая мысль. После выписки из больницы Линь Го Дун теперь жил по таким правилам. Утром он был дома, где-то в час дня выходил прогуляться по району и покупал периодику после обеда шёл за продуктами и возвращался домой. Вечером, примерно в десять, ложился спать. Изредка он прогуляться по торговому центру, но тратил очень мало. Он уже научился пользоваться торговыми автоматами, банкоматами и подобными устройствами. выражение его лица и манера держаться стали более расслабленными. По сравнению с тем периодом, когда Шао Хуа только вышел в отставку, Сейчас он больше всего походил на обычного пенсионера. Ло Шао Хуа иногда сомневался в своих выводах. Неужели Линь Годуны правда выздоровел? Неужели за многие годы изоляции в Анькане то чудовище в нем было убито электрошоком и смирительной рубашкой? Горько усмехнувшись, Шао Хуа потряс головой. Пока он полностью не убедился, что Линь Годун не опасен, нельзя ослаблять бдительность. Пока он размышлял, дверь спальни открылась, и вышла Цзинь Фэн. Проснулась, Ло Шао сразу же поднялся, направляясь к ней навстречу. Она шла мелкими шагами, и силы буквально на глазах покидали её. Коснувшись плеча мужа, женщина повалилась в его объятие Он помог ей сесть, но Цзиньфэн не хотел отпускать его, раскрывая руки для объятий. «Не уходи!» Ло Шао Хуа послушно выполнил её просьбу. Вскоре он почувствовал, что от пота на лбу Цзиньфэн уже взмокла его грудь. Одной рукой Шао Хуа погладил её по голове, Цзиньфэн зарылась в его объятия ещё глубже и издала приглушённый стон облегчения. Однако она чётко понимала, что мужчина, обнимающий её, полностью ей не принадлежит. Он принадлежит улицам, принадлежит глубокой ночи, принадлежит стали и крови, принадлежит той странной искажённой роже. Когда он снял форму и сдал табельное оружие, Цзиньфэн одно время думала, что теперь сможет полностью обладать им до того самого утра. Она открыла глаза и увидела на диване чёрный парусиновый рюкзак. Цзиньфен ненавидела эту вещь и в то же время понимала, что он сыграл большую роль в жизни её мужчины. Шао Хуа постарел и больше не занимается погонями, не вступает в схватку с преступниками и находит радость в повседневных делах, но то, что у него в крови, можно запросто разбудить. Дзинь Фэн повернула голову и вдохнула его запах. «У тебя дела?» «Да», — печально откликнулся Ло Шао Хуа. Женщина подняла голову, посмотрела в его полные раскаяния глаза и, улыбнувшись, произнесла «Можешь идти». Спустя полчаса, Ло Шао медленно поднимался по лестнице четвёртого подъезда дома номер 22, неподалёку от завода Люйчжу. В коридорах было спокойно. Шао тихо дошёл до 501-й квартиры и приложил ухо к двери, из-за которой доносились звуки рекламы мелатонина. «Значит, сейчас он смотрит телевизор». Ло Шао Хуа смахнул пот с бровей и, подняв голову, посмотрел на тёмно-зелёную взломостойкую дверь. Скотч, соединяющий створку двери и дверную раму, всё ещё был там. Похоже, вчера этот тип не выходил на улицу. Чуть успокоившись, полицейский в отставке так бесшумно спустился вниз. Выйдя во двор, он посмотрел на голые деревья и опавшие цветники — и понял, что столкнулся с трудностями. Не было сантаны, где можно было бы затаиться, а спрятаться в тёмном углу сейчас не представлялось возможным. Ло Шао Хуа по сторонам. Только ограда рядом с навесом для велосипедов была местом, пригодным для временного убежища. Он начал осторожно пробираться сквозь ряды машин и из-за спешки неосторожно налетел пахом на ручку коляски. Шёпотом ругаясь про себя и одновременно потирая промежность, зашёл за ограду, чуть присев. Голубая пластиковая ограда была меньше одного квадратного метра. Здесь невозможно было скрыться полностью. Хорошо хоть что место было неприметным. Ло Шао Хуа зафиксировал взгляд на четвёртом подъезде и вынул сигарету. Постепенно, разгорячённый от спешки и бега по лестнице тело, обдуло ветром. Взмокшая от пота спина начала костенеть из-за холода. Ло Шао Хуа мелко задрожал и, немного потоптавшись на месте, достал из рюкзака термос. Глоток горячего кофе в микс согрел тело. Шао Хуа причмокнул, оценивая вкус, и на его лице тут же появилась тень улыбки. Этот кофе сварила ему Дзинь перед тем, как он ушёл. Она лишь просила беречь себя и возвращаться домой пораньше. Ничего больше. Вот эта женщина!» Ло Шао Хуа снова обернулся к зданию. «Поскорей бы покончить с этим делом. Только вот как именно он поймет, что это конец?» В 12.05 Линь Годун спустился вниз. Так же, как и в прошлые разы, он сначала выбросил мусор в жестяной бак рядом с дорогой, затем огляделся, поправил шарф и только потом вышел с территории жилого комплекса. Подождав, пока Линь Годун скроется за зданиями, Ло Шао Хуа высунулся из-за ограды и прошёл между рядами велосипедов. Так как он стоял на холоде, его ноги окоченели, поэтому первые несколько шагов получились неверными. Благо, Линьго Дун шёл очень медленно. Сегодня объект наблюдения не сел в автобус, а зашагал на запад вдоль дороги. Ло Шао Хуа, следуя за ним, скрывался за уличными указателями и за прохожими, стараясь сохранять дистанцию. Спустя полчаса Линьго продолжал двигаться. «Странно. Куда этот тип собрался сегодня?» Гадун шёл ещё около пятнадцати минут и, наконец, направился в сторону второй линии метро, улица Дзяньхэ. Ло Шао Хуа вдруг понял его замысел. «Эта сволочь действительно пытается угнаться за современным миром». В городе С было всего лишь две ветки метро. Работу над постройкой станции закончили не более чем три года назад. Без сомнения, для линьго этот вид транспорта был новшеством. линьго и правда был заинтересован. Спустившись на эскалаторе, он не спешил войти на станцию, а с любопытством разглядывал автомат по продаже билетов и установку для осмотра багажа. Наконец остановился около карты метро и долго рассматривал её. Выбрав направление, снова подошёл к автомату, осмотрел его ещё раз — и купил билет. Наблюдая, как он исчезает в глубине станции, Ло Шао Хуа купил транзитный билет и снова незаметно двинулся следом. На станции любопытство Гадуна возросло. Электронное табло, пластиковое заграждение, даже скамьи в зале ожидания Всё оказалось ему захватывающим настолько, что он очень долго рассматривал всё это по очереди. Когда состав со свистом въехал на станцию, Линьго Дун немного занервничал и, неловко протиснувшись между пассажирами, зашёл в вагон. Час пик ещё не наступил, но в вагоне было тесно. Ло Шао стоял в переходе между двумя вагонами и продолжал наблюдать за Линьго сквозь толпу. Тот постоянно смотрел в окно и почти не следил за сменой станции на верхнем табло. Шао Хуа пытался понять, куда же он мог направиться, и тут понял, что они доехали до конечной станции. Но у Линьго Дуна, похоже, не было и мысли выходить из метро. Он повернул к поездам, идущим в другую сторону. Захотел вернуться назад? Ло Шао Хуа не знал, что и думать, поэтому просто пошёл следом. Их разделяли какие-то десять метров. Лин Годун ни разу не посмотрел в сторону Шаохуа и как обычный пассажир занял место в вагоне. Его тело слегка покачивалось в такт движению поезда. Поездка обратно прошла без происшествий. Лин Годун снова направился на противоположную сторону станции. Однако в этот раз он не проехал весь маршрут полностью, а вышел на станции Народная площадь и пересел на первую линию. Следующий его маршрут был таким же. Линь Годун проехал все станции на первой линии и примерно в три часа дня вышел на станции «Медицинский университет». Ло шаохуа удалось в общих чертах понять его цель. Он старательно изучал новую жизнь города, заполняя пропасть между собой и современным миром, пытаясь влиться в общество простых людей. Его дальнейший маршрут подтвердил догадки Шаохуа. Медицинский университет граничил с самым большим рынком электроники этого города. Лингодун сделал круг на полной современных технологий улицы и затем направился к торговому центру со специализированными товарами. При входе в торговый зал даже у Ло Шаохуа разбежались глаза, что уж говорить о Лингодуне. Разнообразные компьютеры, лэптопы, планшеты, обеспечение копиры, сканеры. На бесчисленных экранах показывались видео, менялись картинки и смешивались звуки, отчего рябило в глазах и звенело в ушах. Линьго Дун в растерянности останавливался у каждого магазина. Покупатели такого возраста редко вызывают у продавцов интерес — поэтому один из них лениво посоветовал ему радиоприёмник и МП-3-плеер. Конечно, Линь Го не планировал покупать эти товары, поэтому просто посмотрел на них и, развернувшись, ушёл. Немного потоптавшись около фирменного магазина с компьютерами, он в итоге зашёл туда. Ло Шао Хуа улыбнулся, глядя на вывеску. Сделав круг по магазину, Линь Го в панике выбежал оттуда. Затем, повернувшись и взглянув на неоновую эмблему с откушенным яблоком, помотал головой. Но он и не думал уходить. Наоборот, снова зашёл в один из специализированных магазинов. Для начала посмотрел на цены и, решив, что они приемлемые, неторопливо начал расхаживать между прилавками. Очень скоро к нему подошёл продавец-консультант. шаху опрятался за одним из прилавков — прикидывался что выбирает клавиатуру и одновременно наблюдал за каждым движением линьгодуна обычно в разговоре консультанты и покупателя продавец задаёт вопросы но линьгоду отвечал очень мало его требования были очень примитивными и поэтому продавец сразу указал на полку с компьютерами и объяснил способ их использования линьгоду слушал очень внимательно не переставая кивать а потом указал на компьютер и что-то произнёс. Консультант оживился и включил лэптоп. Линь-Гадун, согнувшись, смотрел на дисплей. Время от времени он продолжал что-то спрашивать и самостоятельно попробовал использовать тачпэд. Судя по изменению света, падающего на его лицо, он открыл какое-то приложение, что привело его в восторг. В тот же момент он достал кошелёк и отсчитал стопку банкнот. Через несколько минут Линго Дун, полный предвкушения, вышел из торгового центра с коробкой, в которой был упакован новый лэптоп. В этот раз он не сел в метро, а вызвал такси, будто хотел побыстрее вернуться домой и опробовать новую игрушку. В 18.15 Линго Дун вернулся в свою квартиру номер 501. В тот вечер из дома он больше не выходил. Ло Шао Хуа продолжал наблюдать за ним примерно до десяти вечера. Голод и усталость не дали ему возможности задержаться подольше, но напоследок он поднялся наверх в здании напротив и проследил за тенью Линьго Дуна. В бинокль можно было увидеть, как тот, сидя за столом, внимательно изучает руководство по применению. Коробка перед ним уже была раскрыта, но компьютер всё ещё находился внутри. Линь надев очки, несколько раз пробежался по руководству и, наконец, принялся разбираться в самом лэптопе. «А он, чёрт возьми, быстро всё схватывает!» Шао выругался про себя и опустил бинокль. Этот старик и правда выглядел неопасным. Бывшему полицейскому ещё сильнее захотелось вернуться домой. «Но сегодня закончим, пожалуй». Этого компьютера ему надолго хватит. Ло Шао Хуа медленно спустился по лестнице, чувствуя, как желудок начинает болеть от голода. Выйдя из здания, он неторопливо направился прочь со двора. Но стоило ему сделать несколько шагов, как он остановился, и, стиснув зубы, снова повернул к двадцать второму дому. Тихо поднялся на пятый этаж, глянул по сторонам, Убедившись, что все чисто, достал фонарик. Прислушиваясь, что происходит за металлической дверью, стоя на цыпочках, он содрал старый скотч и приклеил новый, предварительно проткнув его булавкой в нескольких местах. После этого он выключил фонарик, и все вокруг погрузилось во тьму. Полицейский взглянул на дверь и, вздохнув, побрел обратно вниз. За дверью Линьго Дун, отложив руководство, с нескрываемым блеском восторга в глазах, потёр руки и аккуратно достал компьютер из коробки. комплектующий он также осторожно положил на стол. «Так, шнур питания, разъём адаптера», — пробормотал он под нос, затем воткнул провод в разъём и потом в розетку. Лэптоп был подключён, он взял мышку. А это в разъём для USB. Первая попытка подключить её провалилась, шнур никак не хотел подсоединяться к лэптопу. Линь Гадун не осмелился идти напролом, боялся испортить эту драгоценность, стоившую ему более четырёх тысяч юаней. Подумав, он снова посмотрел на провод мышки, перевернул его И это был успех. Линь Гадун щёлкнул пальцами, обдумывая следующий шаг, но осознал, что уже всё забыл. Постучав по голове, он снова взял руководство по использованию и, наконец, нажал на кнопку питания. Лэптоп запустился, издавая почти неслышное жужжание. Дисплей загорелся. После приятной на слух короткой мелодии на экране появились ряды иконок. Линь Годун почувствовал воодушевление. Он схватил мышку и поочерёдно стал щёлкать на ярлыки на рабочем столе. Наконец, открылось приложение Word. Переключив метод ввода на пинь-инь, Годун осторожно стал нажимать на клавиши, и примерно через полминуты на белом фоне документа Word появились два слова — линь-годун распространённая система латинизации стандартного китайского языка. Он засмеялся, посмотрел по сторонам, будто хотел увидеть кого-нибудь и поделиться с ним этой радостной новостью. годун чувствовал себя совсем одиноким в своей квартире, но это успешное действие дало ему огромный толчок. В течение следующего часа он словно выстукивал на клавиатуре какую-то мелодию. Даже с приходом глубокой ночи интерес Ленин Гадуна ни на йоту не уменьшился. Он всё ещё сидел перед лэптопом, изучая его функции. Наконец заметил на рабочем столе иконку браузера «Интернет-эксплорер». Ему нужно было извлечь из лэптопа всё возможное, ведь дел у него оставалось немало. После того, как Гадун вышел из больницы, он узнал об интернете из телевизора и радио. Это было его ярлыком для возвращения в мир людей. Открыв для себя это, он понял, что сейчас весь мир перед его глазами. Линго Дун с выражением бесконечной заботы и уважения смотрел на лэптоп. Изменения в мире поколебали его, заставили завидовать, но ещё больше мечтать. «Этот мир...» «Так прекрасен!»